Об истории возможной любви впервые рассказал в биографии поэта Висковатый. В 1880 году я, наконец, от родственников любимой им женщины, получил первые точные сведения об ее отношениях к поэту. Но и он вынужден был молчать. Познакомились они, по-видимому, в 1832 году зимой. В неоконченном произведении «Вадим» Лермонтов в «Вадиме» выставлял себя, Вольги ее. Уже в 1831 году появляются и стихи, посвященные новой возлюбленной. Хотя отношения у них так и оставались вполне платоническими. У ног других не забывал Я взор твоих очей, Любя других я лишь страдал любовью прежних дней. Так память демон, властелин Все будет в старину, И я отвержу один-один. Люблю-люблю одну. Принадлежишь другому ты, Забыт певец с тобой, С тех пор влекут меня мечты Прочь от земли родной. Корабль умчит меня от ней В безвестную страну И повторит волна морей Люблю-люблю одну. И не узнает шумный свет, Кто нежно так любим, Как я страдал, и сколько лет Я памятью томим. И где бы я ни стал искать Былую тишину, Все сердце будет мне шептать «Люблю, люблю одну». Примечание. Келл, Подражение Байрону. 1831 год. Впрочем, Сушкова считала, что это стихотворение посвящено ей. А может, им обеим? Конец примечания. Замечу, что в это же время он еще не забывал ни о Ивановой, ни о Сушковой, чередуя любовные послания. Но чем-то все же это не самое красивое, Не самая светская девушка его поразила. Может, он и решил где-то подсознательно, вот и нашел то, что ему надо в поэзии. Впрочем, еще 4 декабря 1831 года он пишет в своих заметках. «Второго декабря. В Святой Варвары. Вечером возвратясь. Вчера еще и удивился продолжительности моего счастья. Кто бы подумал, взглянув на нее, что она может быть причиной страдания. Значит, увлекся всерьез и впервые еще в Москве, услышав о ее предполагаемом замужестве, сильно расстроился. Впрочем, в тот раз известие было ошибочным, Варенька еще не собиралась замуж. Ее сватали родители, но Варя не согласилась с их выбором. Если она была в своих решениях столь самостоятельна, кто бы помешал самому Лермонтову попытать счастье? Но не тут-то было. «Любовь отдельно, женить бы отдельно». Или словами достаточно автобиографичного Печорина «Как бы страстно я не любил женщину, если она даст мне только почувствовать, что я должен на ней жениться, прости, любовь». Моё сердце превращается в камень. Я готов на все жертвы, кроме этой. Двадцать раз жизнь мою, даже честь, поставлю на карту, но свободы моей не отдам. Это какой-то врожденный страх». Необъяснимое предчувствие, ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей. Поэтому не будем всерьез относиться к коварным изменам любящих Михаила Лермонтова женщин. Им надо было устраивать жизнь, а их любимый поэт всячески избегал этой темы. Он предпочитал любить в своих стихах. Поэт уже в третий раз переписывает своего демона и посвящает Вареньке Лопухиной. Более того, вроде бы он чувствует взаимную симпатию, даже от нее слышит слова о верности ему. Что еще нужно поэту? Он смело отправляется в Санкт-Петербург учиться в школе юнкеров. Из Петербурга он пишет Марии Лопухиной. «Мне бы очень хотелось задать вам небольшой вопрос, но не решаюсь начинать». «Коли догадываетесь, хорошо, а нет, значит, если б я задал вопрос, вы не могли бы на него ответить». Лапухина мгновенно отвечает, «Поверьте, я не утратила способности вас понимать. Она хорошо себя чувствует, выглядит довольно веселой». Хотел бы отметить и другие стихи, посвященные Лермонтовым Вареньке. «Она не гордую красотой, Прельщает юношей живых, Она не водит за собой Толпу вздыхателей немых, И стан ее не стан богини, И грудь волною не встает» и в ней никто своей святыни припав к земле, не признает. Однако все ее движения, улыбки, речи и черты, так полны жизни, вдохновения, так полны чудной простоты, но голос в душу проникает, как вспоминание лучших дней, и сердце любит и страдает, почти стыдясь любви своей. Примечание. Она не гордой красотою. 1832 год. Конец примечания. Интересно, зачем Михаил Лермонтов не обращается к своей возлюбленной напрямую, зачем ищет посредника? Ведь Варенька еще не замужем свободна, и сама может рассказать о своих чувствах. Еще одна Лермонтовская загадка. К тому же, как пишет рисковатый, Мария Пухина, верная подруга, но отнюдь не помощница в амурных делах, уничтожала все, где в письмах к ней Лермонтов говорил о сестре ее Вареньке или муже ее. Даже в дошедших до нас немногих листах, касающихся Вареньки и любви к ней Лермонтова, строки вырваны. Позже уничтожила Мария всю переписку Варвары Александровны. Зачем? Очевидно из ревности. Она хотела остаться единственным женским другом поэта. Вспоминает его верный друг Аким Шангирей. Через год, то есть в начале 1834 года, я прибыл в Петербург для поступления в артиллерийское училище и опять поселился у бабушки. В Мишеле я нашел опять большую перемену. Он сформировался физически, был мал ростом, но стал шире в плечах и плотнее, лицом по-прежнему смуглый, и нехорош собой. Но у него был умный взгляд, хорошо очерченные губы, черные мягкие волосы, Очень красивые нежные руки, ноги кривые, правую ниже колена он переломил в школе в манеже, ее дурно срастили. Я привез ему поклон от Вареньки. В ее отсутствие мы с ней часто о нем говорили. Он нам обоим, хотя и не одинаково, но равно был дорог. При прощании протягивая руку с влажными глазами, но с улыбкой она сказала мне. «Поклонись ему от меня. Скажи, что я покойна, довольна» даже счастлива. Мне очень было досадно на него, что он выслушал меня как будто хладнокровно и не стал ни ней расспрашивать. Я упрекнул его в этом, он улыбнулся и отвечал. «Ты еще ребенок, ничего не понимаешь». «А ты хоть и много понимаешь, да не стоишь ее мизинца», возразил я, рассердившись не на шутку. «Не будем ни его, ни ее осуждать, тем более в Петербурге, уже после окончания юнкерской школы, Поэт, одобренный успехом общества, кружил в это время голову несчастной Катеньке Сушковой. Послужила ли это лермонтовская измена поводом, или все к тому шло, но в мае 1835 года Варенька выходит замуж за 37-летнего Бахметьева. Ждать поэта у нее не было никакого резона, а замуж двадцатилетней летней девушке пора было выходить. Как часто это бывает, уже позабывшая о своей одинокой Вареньке, молодой гусар был поражен известием о ее замужестве. Из того, что осталось из предположительно уничтоженных Бахметьевым писем и стихов, Вареньке были посвящены Лермонтовский автопортрет и список шестой редакции «Демона». Все то, что сохранила Александра Михайловна Верещагина — Уже повествуя о размолвке своего друга Алексея Лопухина и Екатерины Сушковой в письме все той же Верещагиной весной 1835 года, Михаил Лермонтов пишет «Госпожа Углицкая сообщила, что мадемуазель Барб выходит замуж за господина Бахметьева. Я желаю мадемуазель Барб жить в супружеском согласии до празднования ее серебряной свадьбы и даже далее, если она не присытится». Конечно, чувствуется язвительная интонация, но сам тон -то руку и сердце своей возлюбленной не предлагал. И плюс возбудился он и вспомнил про свою любовь, лишь узнав о замужестве Вареньки. Тут и пошла высокая поэзия любви. И как его возмутила эта якобы измена. Благодаря ей мы обогатились сценами в той же княгине Леговской в «Герое нашего времени», и поэмой «Сашка», и пьесами «Два брата» и «Маскарад». Он уже не забывал свою вареньку до конца дней своих. Может, и на самом деле первичное увлечение разгорелось и перешло в настоящую любовь лишь после ее замужества? А может, любовь стала вечным творческим поводом, стимулом для великой поэзии? Последний раз они могли встретиться в 1838 году, когда Варвара Александровна проездом за границу посещает вместе с мужем Санкт-Петербург, а Лермонтов в это время служит в царском селе. Но была ли эта встреча, тоже остается на уровне гипотезы. Зато своей любимой вареньке Михаил Лермонтов посвящает гениальный валерик, 1840 год. «Я к вам пишу случайно, право, не знаю, как и для чего. Я потерял уж это право, и что скажу вам? Ничего. Что помню вас?» Но, Боже правый, вы это знаете давно, И вам, конечно, все равно. И знать вам также нету нужды, Где я, что я, в какой глуши. Душою мы друг другу чужды, да вряд ли есть родство души. Страницы прошлого читая их, По порядку разбирая, Теперь остынувшим умом Разуверяюсь я во всем. Смешно же сердцем лицемерить Перед собой столько лет, Добро пе еще морочить свет — Да и при том, что пользы верить тому, чего уж больше нет, Безумно ждать любви заочной. В наш век все чувства лишь на срок. Но я вас помню, да и точно, я вас никак забыть не мог. Во-первых, потому что много и долго-долго вас любил, Потом страданием и тревогой из за дни блаженства заплатил, Потом в раскаянье бесплодном влачил я цепь тяжелых лет И размышлением холодным убил последней жизни цвет, С людьми, сближаясь осторожно, Забыл я шум молодых проказ, Любовь, поэзию, но вас Забыть мне было невозможно. И к мысли это я привык, Мой крест несу я без роптанье, То или другое наказание, Не все ли одно я жизнь постиг? Далее начинаются в Изумительные военные сцены, Глубочайшая философия, Про Вареньку поэт как бы и позабыл. Собственно, о любви Михаила Лермонтова к Вареньке Лопухиной рассказал по-настоящему Ким Шангерей. Но вот загадка его воспоминания были написаны в 1860 году, и три десятилетия пролежали неопубликованными. Почему? Лермонтоведы склоняются к тому, что весь род Лопухиных до нынешней поры делает все, чтобы об этой любви никто не знал. Они запрещают печатать любые сведения об отношениях поэта с Варварой Лопухиной. Почему? Уже давно умер муж Вареньки, Бахметьев. Ничего стыдного в их отношениях не было. Почему и не погордиться особой близостью их рода к великому русскому гению? Откуда и зачем такая таинственность? Аким Шангирей в записках, опубликованных, как я уже говорил, спустя десятилетия после смерти Лермонтова, как и все связанное с его биографией, пишет. Будучи студентом, он был страстно влюблен, но не в мисс «Блэк Айс» Катинку Сушкову, а в молоденькую, милую, умную, как день и в полном смысле восхитительную Лопухину. Это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно. Едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения — Но оно не могло набросить, и оно не набросило, мрачные тени на его существование. Мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины. В последний раз напрямую Михаил Лермонтов обращается к Варваре Лапухиной в посвящении к последнему варианту демона, подарив ее авторизированную копию в 1838 году. Это было прощание поэта с любимой женщиной. Я кончил и в груди невольное сомнение. Займет ли вновь тебя давно знакомый звук стихов неведомых задумчивое пение, тебя забывчивый но незабвенный друг? Пробудется ли в тебя о прошлом сожаление, Или, быстро пробежав докучную тетрадь, ты только мертвого пустого одобрения наложишь на нее холодную печать, и не узнаешь здесь простого выражения тоски, мой бедный ум томивший столько лет и примешь за игру или сон воображение, больной души тяжелый бред. Гибель Михаила Лермонтова Варвара Лопухина, оставшая Бахметьевой, принесла очень тяжело. Мария Лопухина писала в сентябре 1841 года Верещагиной Хюгель. «Последние известия о моей сестре Бахметьевой поистине печальны, Она вновь больна, ее нервы так расстроены, что она вынуждена была провести около двух недель в постели, настолько она слаба. Муж предлагал ей ехать в Москву, она отказалась. За границу отказалась и заявила, что решительно не желает больше лечиться. Быть может, я ошибаюсь, но отношу это расстройство к смерти Мишель. Не будем перечислять иных, достаточно многочисленных подружек поэта, ведь никакого значительного места они в его поэзии не оставили. Вернемся к уже упомянутой княгине Марии Щербатовой, тем более что роман с нею связан еще и с первой дуэлью поэта и с его второй ссылкой. Не будем доверять ревнивым запискам наподобие упоминания в воспоминаниях Екатерины Сушковой, мол, будучи женихом Щербатовой и в то же время избегая брака, Лермонтов на коленях умолял свою бабушку Арсеньеву не позволять ему жениться. Неужто Екатерина сама была в Тарханах и слышала эти мольбы поэта? Получив собственный отказ, она, естественно, на соперниц смотрела презрительно. Скорее, поверим воспоминаниям Акима Шангерии. Зимой 1839 года Лермонтов был сильно заинтересован княгиней Щербатовой — Не относится пьеса «На светские цепи». Мне ни разу не случалось ее видеть, знаю только, что она была молодая вдова, от него слышал, что такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать. То же самое, как видно из последующего, думал про нее и господин де Барант, сын тогдашнего французского посланника в Петербурге. Немножко слишком явное предпочтение, оказанное на бале счастливому сопернику, взорвало Баранта — Он подошел к Лермонтову и сказал запальчиво что-то на французском. И на завтра назначена была встреча. Это случилось в среду на Масленице 1840 года. Нас распустили из училища утром, и я, придя домой часов в девять, очень удивился, когда человек сказал мне, что Михаил Юрьевич изволили выехать в семь часов. Погода была прескверная, шел мокрый снег с мелким дождем. Часа через два Лермонтов вернулся, весь мокрый, как мышь. «Откуда ты так стрелялся. «Как? Что? Зачем? С кем?» «С французиком. Расскажи». Он стал переодеваться и рассказывать. Отправился я к Мунге, он взял отточенные рапиры и пару ройтеров, и поехали мы за Черную речку. Они были на месте. Мунга подал оружие, француз выбрал рапиры. Мы стали по колено в мокром снегу и начали. Дело не клеилось, француз нападал вяло, я не нападал, но и не поддавался. Мунга продрог и бесился, так продолжалось минут десять. Наконец он отцарапал мне руку пониже локти. Я хотел проколоть ему руку, но попал в самую рукоятку, и моя рапира лопнула. Секунданты подошли и остановили нас. Мунга подал пистолеты, тот выстрелил и дал промах. Я выстрелил на воздух, мы помирились и разъехались, вот и все. Он продолжал ухаживать за своей княгиней после дуэли с Барантом и даже после ее переезда в Москву. Но вот к этому любовному роману, очевидно, наиболее отчетливо относятся его высказывания о женитьбе и тараканах. Ничто не мешало соединить любящим свои судьбы, но желания у поэта не было. К тому же, увы, с учетом бабушкиных претензий, у него и самого закрепился комплекс недоверия к любви, как он писал. «Любить? но ну кого же?» На время не стоит труда, а вечно любить невозможно. Тем более и бабушкиного разрешения по-прежнему не было, а жаль. Было бы бабушкино благословение, может, и решился бы поэт счастливо изменить свою жизнь. Это были уже не юношеские страсти, не любовные томления, не платонические мечтания о несбывшемся. Им было хорошо, они любили друг друга, и что же им мешало? Даже в стихах Лермонтова, посвященных княгине Щербатовой, видны уже не юношеские грезы о любви, а восхищение возлюбленного счастьем любви. «Как ветер пустыни, и нежит и жгут ее ласки», такого бы поэт ни про Вареньку Лопухину, ни про Катинку Сушкову не написал. Мария Александровна Щербатова была дочерью украинского помещика, затем переехала в дом бабушки Штерич в Санкт-Петербург. Обыграл поэт ее украинский характер, явно выделялась она среди ледяного петербургского света. Но юга родного на ней сохранилась примета. Пишется это стихотворение явно как о близком и родном человеке, без всяких любовных страданий и терзаний. На светские цепи, на блеск утомительной балы, цветущие степи Украины она променяла. Как бы легонько упрекает Михаил Лермонтов свою подругу, будто он сам не сбежал из пензенских степей в те же светские цепи. Но далее отмечает он в этом замечательном стихотворении ее высокие душевные христианские начала. Это не портрет светской львицы или рвущейся замуж одинокой вдовушки. Это портрет близкого и родного человека. Кто-то из литературоведов даже не находит в этом стихотворении любовного признания. Да оно и не нужно. Поэт и сам уже знает и уверен. От дерзкого взора в ней страсти не вспыхнут пожаром. Полюбит не скоро, зато не разлюбит уж даром. Примечание Щербатовой, 1840 год. Конец примечания. Пожалуй, подобной близости я не нахожу ни в каких других любовных стихах. Впрочем, есть у него и прямое признание в любви княгине Щербатовой, но тоже какое-то грустное. Это не тот случай, когда поэт добивается близости понравившейся женщины. Это скорее грусть по самому себе. Вот любит и любим, а связаться с любимой надолго не может. Мне грустно, потому что я тебя люблю, И знаю, молодость цветущую твою Не пощадит молвы коварное гонение. За каждый светлый день или сладкое мгновение Слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Мне грустно, потому что весело тебе. «Примечание от чего?» 1840 год, конец примечания. Мария Алексеевна с 17 лет вышла замуж за князя Щербатова, который скончался где-то через год после свадьбы. Родила ему сына, который тоже умер в двухлетнем возрасте. Став вдовой, княгиня не кинулась в светскую жизнь, сохранила и природные такты, обаяния, Скорее, ей помогли не столь уж частое среди светских красавиц христианское послушание — «Молитвенность и вера в Бога». В надежде на Бога хранит она детскую веру. Что можно сказать лучше и проще? Несмотря на свой юный возраст, она и на поклонников смотрела, как на непослушных детей. Она была явно недовольна, что стала причиной дуэли между молодым Эрнестом де Барантом и Михаилом Лермонтовым. Уже после дуэли Мария пишет. «Что бесконечно меня огорчает, так это отчаяние мадам Арсеньев». Этой превосходной доброй старухи, Она должна меня ненавидеть, никогда меня не увидев. Она меня осуждает, я уверена. Теперь мне не терпится узнать, что станет с мэтр Мишель. Мне пишут, что он просит направить его на Кавказ. Каков глупец. Думает ли он о проклятиях всей его семьи, которую он копит на мою голову? Никогда его родные не захотят понять, что я была ни при чем в этой дуэли. «Мужчинам свойственно странное обыкновение компрометировать женщину, даже которую они уважают. Это пустяк, это очень честно. Убить человека, даже если это друг, но, как показалось, допустившая оплошность, значит, по их мнению, иметь мужской нрав. Все это жертва их мнимой мести. Это какая-то материнская любовь, то, чего Лермонтову так не доставала. Но попрощавшись перед отъездом на Кавказ в Москве и вручив княгине прекрасное стихотворение «На светские цепи», Лермонтов уехал за своей новой дуэлью, и они больше в жизни не виделись. Пожалуй, это была самая близкая для поэта женщина и самая ему необходимая. Последней женщиной в жизни Лермонтова стала Быховец, дальняя его родственница. Познакомились они в Москве, общих родственников Крюковых, в 1837 году, но сблизились уже на Кавказе, в 1841, незадолго до гибели поэта. Поэта притягивало к Екатерине еще ее большое сходство с Варенькой Лопухиной. Позже баховец писала. «Он был страстно влюблен в Бахметьеву. Я думаю, он и меня того любил, что находил в нас сходство, и об ней его любимый разговор был». Встречались они в день дуэли, о которой Екатерина и не догадывалась Поэт взял у нее на память и на счастье ее бандо, которое потом нашли в крови в кармане Лермонтова Там же, в Пятигорске, в 1841 году поэт написал стихотворение «Нет, не тебя так пылко я люблю» Обращенное вроде бы к Катеньке Баховец, но через нее к Вареньке Лопухиной Бахметьевой Последнее стихотворение поэта о любви Нет, не тебя так пылко я люблю, Не для меня красы твое блистанье. Люблю в тебе я прошлое страданье И молодость погибшую мою. Когда порой я на тебя смотрю, В твои глаза вникая долгим взором, Таинственным я занят разговором, Но не с тобой я сердцем говорю. Я говорю с подругой юных дней, В твоих чертах ищу черты другие, В устах живых, уста давно немые, В глазах огонь, угаснувших очей. Впрочем, и во многих других стихах о любви и таинственном он был занят разговором не с адресатами этих посланий, а с запредельностью, недоступной земным созданием. Сплошь рядом у Михаила Лермонтова конкретная женская личность подменяется важнейшими поэтическими и метафизическими проблемами. Не будем строго судить за это русского гения, Любимые женщины разбудили его поэтическое сознание, уже за это мы должны гордиться ими. Они впоследствии, как правило, получили свое земное семейное счастье. Михаил Лермонтов с таким счастьем оказался несоединим. Может, так и было бы дальше, даже не случись трагической дуэли? Кто знает?